Никл Посланник Ада Глава первая Я умер определенно. Я оказался в другом теле и, видимо, в неизвестном мне мире. Но почему я ничего не вижу? Это было первое, о чем я подумал. Хотя спустя секунду я понял, что так же ничего не ощущаю. Словно все мое тело полностью онемело. Следующее, что я почувствовал, это неимоверную жажду. Во рту не было ни капли. Ощущение, что я съел несколько килограммов песка или пыли. И помимо всего этого я ощутил кляп во рту. Однако самый сильный дискомфорт у меня не из-за этого. Только сейчас до меня дошло, что я не дышу. В моем теле заканчивается кислород, и без того темный мир начал будто бы краснеть и кружиться. И тогда я попытался вздохнуть. Первый вздох оказался самым тяжелым, словно бы я преодолел некий барьер. И когда я подумал, что вот-вот мне уже станет легче, я почувствовал жгучую боль в груди, от которой захотелось закричать. Только вот мой рот завязан. Теперь я это точно осознавал. Видимо, после того, как кровь начала разгоняться по телу, чувства обострились, да и мозги принялись за работу. В моем сознании начали мелькать картинки с пониманием происходящего. Я попытался дотронуться до глаз, но у меня ничего не вышло. Тело все еще плохо слушается. Но дело совсем не в этом. А, ясно. Мои руки связаны за спиной, а на глазах находится плотная повязка. Ну, понятно, обычная ситуация. «Да ни хрена подобного! Что тут происходит?» Спустя еще одно мгновение я понял, что стою на коленях, а мою голову кто-то с силы удерживает в специальном положении. Своей шеей я почувствовал холод металла, словно кто-то примиряется к удару. И вот теперь я полностью смог сложить всю картину в единое целое. Я умер. И... К сожалению, пока что ничего не помню из прошлого. Однако мне повезло. Я по какой-то причине попал в другое тело. И, скорее всего, в другой мир. Только вот называть это везением, пожалуй, я погорячился. Ведь я нахожусь на своей собственной смертной казни. Прямо сейчас кто-то собрался рубить мне голову. Мечом или топором. «Стоп! Что? Разве это так должно быть? Откуда-то я помню, что попаданчество по-другому должно работать. Где же мой второй шанс? Я должен был прожить вторую жизнь. Я... я должен что-нибудь предпринять. Нельзя вот так сдаваться». Преодолевая боль и жжение по всему телу, я напряг свои мышцы и попробовал подняться. Но как только это произошло, на меня тут же накинулись трое человек сверху, пытаясь удержать в согнутом положении и, самое главное, не давая поднять голову. Но почему? Я ведь даже ничего не сделал. Мое сердце бешено заколотилось. Я понял, что мне не позволят и слова сказать. Да какой там я и глазом не способен моргнуть, чтобы подать хоть какой-то сигнал. Меня просто сейчас убьют без разбирательств. Я попытался еще раз дернуться, но догадался, что со стороны-то выглядело нелепо. Мое тело еще толком не слушается. Я нахожусь связанным, и вдобавок ко всему этому меня удерживает минимум трое мужчин. В моем сознании промелькнули безумные мысли — Я ощутил распаляющуюся ярость и злость за то, что со мной пытаются вот так вот несправедливо поступить. Я, конечно, не злопамятный, но подобную хрень записываю. Только дайте мне карандаш, и я воткну вам его в глаз. Сразу же после этого я услышал песклявый голос со стороны чуть сверху. «Косните его! Скорее! Отрубите уже его проклятую голову!» после чего мне с еще большей силой надавили на шею. «Вы разве не видите? Он просыпается!» Я был в зал, но даже не из-за того, что меня хотят убить, а потому что я не понимаю, за что. Ведь я совсем ничего не помню. Ни кем я был до смерти, ни кем являлся прошлый хозяин этого тела. И, не зная своего прошлого, я так и не увижу будущего. Я ощутил слабый ветерок на коже от взмаха меча, а потом пронзающий свист лезвия, которое стремительно полетело вниз, к моей шее. На этом все? Нет, точно нет. Я не знаю, кто я такой, но точно не тот, кто сдается без борьбы. Я стиснул зубы со всей злостью и напряг все свои мышцы и сухожилия. Думаю, напряжение, в моем измученном теле впервые за долгое время проступили вены. Я попытался еще раз сбросить с себя всех людей, чтобы уйти с траектории атаки. Но, увы, мне почти это удалось, однако лезвие достигло своей цели. Холодный металл ударился об мою шею, после чего произошел звонкий треск. Лезвие ударилось словно об камень и, рассыпавшись, упала на землю. На несколько секунд в округе воцарилась тишина, а потом тот самый пескалявый голос сорвался на виск. «Демон! Убить! Казнить! Держите его!» В этот же миг на меня навалилось еще человек пять и придавило к земле. Но я и не пытался подняться. В моем сознании бешено проносились мысли. что? Как так? Что вообще произошло? Почему я еще жив? Моя голова еще на месте? Мне показалось, что по моей шее стекает кровь, но кажется, это был всего лишь пот от напряжения. Скорее тащить сюда веревку! Продолжал визжать мужчина. Быстрее! Не отпускайте его! Меня подхватили за руки, за ноги и куда-то потащили. Я услышал скрип деревянных ступенек. «Две, четыре, шесть, восемь». «Зачем я считаю?» «Автоматически все анализирую». «Конечно, хорошая привычка, но поможет ли мне сейчас это?» Спустя несколько секунд меня поставили на небольшое возвышение. Ровно. Я впервые выпрямился, и это чувство оказалось непередаваемым. Казалось, мое тело издало такой же точно скрип, как и ступеньки до этого, только более протяжный. Кровь, наконец-то, начала нормально циркулировать по всему телу, и я почувствовал немного силы в своих мышцах. А потом мне на шею накинули петлю. «Вот зараза!» — выругался я про себя. «Да чего они никак не угомонятся? Дайте мне уже хоть что-то сказать!» Я попытался что-либо промучать, но меня тут же заглушили очередные взвизгивания неизвестного мне мужчины. «А, господи, слушать его вопли, вот где настоящая пытка!» Я снова попытался замычать, но неожиданно пол подо мною пропал, и я провалился вниз. Веревка резко натянулась под тяжестью моего тела, но я снова успел напрячь свои мышцы. Шейные позвонки не пострадали, но мне стало не хватать воздуха. Противись смерти и прихоти этих ублюдков, я напрягся еще сильнее и немного вывернул шею. Да я и сам знаю, что это невозможно для простого человека, но каким-то образом у меня получилось. Воздух начал понемногу поступать в мои легкие в достаточном количестве, чтобы я мог просто висеть так без особого ущерба для себя. Спустя несколько секунд я снова услышал этот голос. Почему-то кроме него больше никто не разговаривал, хотя людей здесь было достаточно. Я просто чувствовал это и был уверен в своих догадках. «Ну, он подох наконец-то! Живо проверьте!» «Хм...» — произнес рядом стоящий мужчина, который прислонил ухо к моей груди. «Я... Э... господин...» «Кажется, сердце еще бьется». «Что?» — снова пронзительный визг резанул по слуху. «Как? Он не человек! Сделайте что-нибудь!» Непонятно, кому он это кричал, но тут я знатно прифигел, потому что два тяжеленных мужика кинулись и повисли на моих ногах. «Да что же вы творите, ироды!» Я начал болтать ногами, насколько это было возможно, иногда постукивая мужиков головами. Но они быстро приноровились и уперлись друг в друга плечами. В общем, мы провисели так минут десять, а потом они, видимо, устали и упали куда-то вниз. Я уж думал, что сейчас их заменят другие, но меня подхватили и начали снимать с виселицы. Ну, вот и славно. Похоже, эти люди поняли, что подобное бесполезно. Только вот меня начало пугать другое. Я начал слышать истерический смех этого визгливого человека. Он словно бы сошел с ума. А потом мое сердце снова учащенно заколотилось, так как по различным признакам я разобрал, что происходит вокруг. Люди бегали туда-сюда и скидывали в одну большую кучу сухие ветки. Они что, собрались сжечь меня? Если эти изверги действительно собрались сотворить такое, надеюсь, они не начнут сейчас меня мариновать. После этих глупых шуточек у меня заурчал живот, а в голове появился образ шашлыка. Вот черт, о чем я только думаю. Сейчас явно не время для подобного. Я снова принялся дергаться, и на меня снова накинулась толпа мужиков. Они подняли меня в воздух и потащили к куче сухих веток. «О, суки, ну, погодите у меня. Сперва я сожру этот кляп, а потом и ваши тупые бошки пооткусываю. Мне руки для этого не нужны. Я и так справлюсь». Я попытался ругаться, но со стороны-то выглядело как озлобленное рычание. Я мычал и извивался, не собираясь просто так сдаваться. Но, естественно, ничего из этого не могло мне помочь. Хотя, как мне показалось, парочка из присутствующих людей намочила штаны. И эти абассанцы собрались разделаться со мной. Меня с силой прижали к деревянному столбу и начали плотно обвязывать веревкой. Сначала голову и ноги, а потом и все остальное тело. Я слышал, как пыхтят люди, стараясь как можно скорее управиться с этой работой а также чувствовал их пот и страх. Они точно не уверены в том, что делают, либо вообще не хотят этим заниматься. Но, по всей видимости, у них нет выбора. Вот если бы у меня был развязан рот, я бы попытался оказать на них влияние. Может, запугать или договориться. Ну, или хотя бы харкнуть кому-нибудь в рожу смог бы. Но, увы. Я могу лишь неистово мучать и выгибаться. «Ну уже скорее!» — продолжал верещать человек. «Где огонь? Тащите сюда факел!» «Нет, два факела!» «И горючую жидкость не забудьте!» Запахло чем-то странным. Я почувствовал, как кучу веток, которая находилась подо мной, начали поливать какой-то жидкостью, при этом не забывая плескать и на меня. Несколько капель попало мне на лицо и тело, а вот ноги насквозь были пропитаны этой дрянью. Я последний раз брыкнулся, а потом замер, потому что почувствовал тепло огня. Пламя от факелов находилось в нескольких метрах от меня, но я прекрасно его чувствовал. Слышал слабое потрескивание. Представлял, как его языки играются, вздымаясь кверху почему-то мне стало немного спокойнее. Странно. Мне бы полагалось сейчас в истерике биться затылком об столб, и никто бы не обвинил меня в чем-либо. А вот то, что я успокоился, оказалось, наоборот, очень сильно напрягло присутствующих людей. Ага! Ну, наконец-то! Наконец-то! Дайте мне!» От этого противного голоса меня уже начало немного подташнивать. Думаю, он мне и в кошмарах будет сниться, если мне, конечно, еще когда-нибудь доведется увидеть сны. Мужчина покряхтел, попыхтел, будто бы он сильно устал, сделав несколько шагов в моем направлении, а потом бросил факел мне под ноги. Пламя моментально вспыхнуло, затанцевало и окутало меня с ног до головы. Но все, что я почувствовал, это приятное тепло. Оно, словно любящая женщина, обняло меня, чтобы согреть, но никак не обжечь. Хм, какое странное чувство. Наверное, я спятил. На фоне такого-то стресса ничего удивительного. Я все ждал, когда же наступит нестерпимая боль, но вместо этого почувствовал, как веревки на руках, ногах, и моем лице перегорели и опали. А я сам не в силах стоять на ногах, просто завалился вперед. Я скатился с горящего костра и слегка приподнялся, упираясь руками в землю. Почему-то именно сейчас все силы покинули меня, и я еле-еле удержал себя в сознании. И как только я приподнял голову чуть повыше, желая разглядеть лицо этого кричащего ублюдка, Люди вокруг неистого завизжали и в панике забегали, мельтеша перед моими глазами. А спустя секунду мне по голове прилетело что-то очень тяжелое, и тьма вновь поглотила меня. Я обрушился на землю и потерял сознание. Когда я только начал пробуждаться, мое сознание еще наполовину находилось в отключенном состоянии. Я почувствовал, как двое мужчин, кряхтя и коротко переругиваясь, куда-то волокли меня. Они бросили мое тело на пол, после чего последовал болезненный скрип металла, который, видимо, и пробудил меня окончательно, а потом звук закрывающегося замка. После этого мужики облегченно выдохнули и начали переговариваться. Они, видимо, так сильно торопились связать меня и кинуть за решетку, что забыли даже надеть мне мешок на голову. Или что там было до этого? Простая повязка на глаза? А вот кляп вставить не забыли. Я почувствовал, что мои руки все так же связаны за спиной, но помимо этого я еще и прикован цепью к стене. Цепь недлинная, буквально полметра. Я даже встать в полный рост не смогу при желании, но хотя бы могу двигаться и сесть поудобнее, уже хорошо. Я попытался проморгаться и смотреться по сторонам, но глаза все еще не привыкли даже к такому слабому и тусклому свету. Конкретно в моей камере было темно, но за решеткой я видел два размытых силуэта в слабом освещении». В моей голове стоял то ли звон, то ли отдаленное гудение. Но спустя несколько секунд и этот эффект практически прошел. А я начал различать слова, которые доносились с той стороны решетки. «Ох, хорошо, что господин наместник решил больше не испытывать наши судьбы и вызвал карателя. Если бы мы и дальше продолжали попытки казнить этого...» Он сглотнул, потом, кажется, перекрестился и дальше продолжил. Демона в облике человека. Боюсь, это могло бы привести к ужасным последствиям. Точно тебе говорю. Согласен, согласен. Тут, вот как ни крути, ну, не готовы мы убивать подобных чудовищ. А у императора, вон, есть для этого целый специально обученный отряд. Вот пусть и занимаются, чем положено. А мы будем заниматься своим, чем положено. Ага, а ты слышал? У нашего палача вроде как сердце прихватило. Представляешь, думаешь, с этим чудовищем связано?» И внул мужик в мой сторону. Или же я просто перенервничал. «Да откуда ж мне знать? Но всякое ж бывает вообще». Договорить он не успел, так как открылась входная дверь, отчего помещение залилось ярким светом. Я болезненно зашмурился и отвернулся. Мне хотелось заслониться рукой, но по очевидным причинам я не мог этого сделать. К ним в комнату, где стоял стол, два стула и единственный топчан, забежал еще один человек. Молодой, совсем мальчишка. А потом он радостно начал говорить, практически кричать. Но мужики тут же шикнули на него, и оба посмотрели в мою сторону. «Тише ты, он вроде ворочится что-то. Разбудить хочешь?» шепотом произнес один из мужиков. Мальчишка сглотнул, вжал голову в плечи и заговорил. «Упс, но я к вам не просто так. У меня хорошие вести. Вот решил вас порадовать по поводу этого страшного человека». «Сплюнь ты, какой еще человек?» Возникла секундная пауза, после чего мужик продолжил. «Ну, говори быстрее и дверь закрой. Чего нараспашку раскрыл?» «Ага, там, в общем, это...» Уже ответ пришел из империи, из самой столицы, то есть. В общем, нам отсылают не обо кого, а самого карателя из личного отряда императора, тут из Великой Девятки. «Да ну, серьезно? Ох, вот это ты порадовал!» Загомонили мужики, но тут же зашикали друг на друга, вспомнив обо мне. «Зря я сомневался в императоре. Все-таки он хороший мужик и достойный правитель». «Ага, а вчера в трактире-то другое говорил. Хотя уж, ладно, главное, что наконец-то этому демону отсекут голову и отправят его тело на корм червям. Сил моих уже больше нет сторожить его. Шесть мечей, два топора поломали, а ему хоть бы хны». «Это да, но если уж кто-то из карательного отряда едет, то все. теперь -то с ним точно покончат. Фух». «Возможно, там сама легендарная «семерка» приедет». Хотя этого я уже точно не знаю. Снова вмешался мальчишка. Но мне даже страшно представлять их. Мне же о них только бабушка сказки рассказывала. А вдруг я случайно посмотрю каратель в глаза, я умру потом. Хе-хе, ну конечно ну умрешь! Фыркнув и сдавливая свой смех, пробасил мужик. А твоя душа будет обречена на вечные муки. Балбес, прекрати пугать пацаненка», — Вмешался второй. Всем известно, что они именно потому и носят маски. Иначе бы уже половина империи полегла бы от их силы. «Да байки это все!» Уже серьезно проговорил первый мужик. «То есть ты хочешь сказать, что про маски это все выдумка?» Возмутился его товарищ. Знакомая моей двоюродной тетке рассказывала, что у нее есть подруга в столице, которая когда-то пересекалась с одним карателем. «Да про маски ты ей сам в курсе!» Перебил его мужик. Ай, ладно, короче, забудь. В любом случае, дни нашего молодчика сочтены. Но, признаюсь, в каком-то роде я ему даже слегка завидую. Стать настолько известным и опасным, чтобы ради тебя посылали саму семерку из карательного отряда. Это, конечно, круто. Но на этом его жизнь не закончится. Скоро он отправится обратно в грязь. Мальчишка снова куда-то побежал, а мужики еще какое-то время продолжали переговариваться о чем-то несущественном. Я перестал их слушать, так как пользы мне от этого уже не было, зато от их болтовни у меня разболелась голова. Теперь, когда мои глаза немного освоились, я стал значительно лучше видеть. Буквально в метре от меня лежало еще одно тело. «Мужчина». Только вот он уже давно окоченел, но вытаскивать его не собирались. Я так догадался, что, наверное, это из-за меня. Раз эти люди так сильно опасаются меня, то и рисковать понапрасну они не собираются. А больше тут ничего и не было. Тюремная камера 2 на 2 метра, ледяной каменный пол и стальная решетка, за которой была примерно таких же размеров маленькая комнатка, в которой обитали эти тюремщики. Кстати говоря, я заметил, что у другого заключенного, хоть он и был мертвый, была небольшая горстка сена под жопой, а меня и этим обделили. Мое тело выглядело чрезмерно худым, но при этом, на удивление, на нем были мышцы. Хотя я и чувствовал слабость и опустошение, но был уверен, что если мне понадобится, я смогу напрячься и собрать остатки своих сил. «Например, для какого-нибудь удара. Сломать цепи, конечно, я не смогу, а вот сломать чей-нибудь нос своей головой, если он приблизится достаточно близко, запросто. Не знаю, что там за каратель должен прийти по мою душу, но если у меня не останется больше никакого выбора, придется перегрызть ему глотку. Я немного поерзал, поудобнее усаживаясь». После каждого моего шороха мужики тут же замирали и замолкали. А потом они еще несколько минут не разговаривали, не сводя с меня взгляда. По их напряженным позам я понимал, что они готовы в любой момент сорваться и, наверное, выбежать отсюда. А что они еще могут? Разве что обделаться. Хотя, судя по запаху, уже обделались и не раз. От неприятного запаха я, кстати, также пытался отстраниться, как от постороннего шума. Все это отвлекало меня и мешало соображать. А думать мне нужно было побыстрее. Почему я ничего не помню? Вообще никакого прошлого. Ни моего, ни от этого тела. Где я оказался и как отсюда выбраться? И самое главное... Почему меня так орияно пытаются убить? Вопросов было много. К сожалению, я не мог их никому задать. Я понял лишь то, что есть определенные вещи, в которых я точно уверен. Словно они где-то очень глубоко заложены в моем мозгу. Некоторые названия и имена будто бы крутятся на языке. Но пока я лично не увижу эти вещи, не смогу их вспомнить. Просидев так со своими мыслями несколько часов, я не заметил, как постепенно начал засыпать.